1825. Теодор Фишер, учившийся Тюбингене с 1825 по 1830 год, рассказывает, что четырежды навещал Гельдерлина С ним можно было разговаривать и даже время от времени понимать друг друга. Иногда смысл его слов был совершенно ясен, а иногда непроницаем. Ему не доставало связности в мыслях, Но он не страдал от навязчивых идей. В его лице все еще угадывались следы чудной красоты. Высокий и чистый лоб, горделивый и благородный нос, правильный, словно высеченный греческий подбородок. 13 мая. Уланд отправляет Карлу Гоку сборник стихотворений Гёльдерлина в том виде, как он появится в печати после нашей со Швабом редактуры. Мы решили опустить все, что было написано в период, когда выдающиеся черты его поэтики еще не сформировались, например, как в случае с гимнами, опубликованными в альмонахах Штедлина. Это еще весьма явное подражание Шиллеру. Аналогичным образом следует исключить все тексты, в которых уже прослеживаются признаки помутнения рассудка. Здесь не так просто провести границу. Однако вещи вроде Патмоса и Хирона включить было нельзя. «Если в Германии еще не умерла чувствительность к великой поэзии», добавляет Уланд, «этот сборник вызовет бурную реакцию». Цимер, возможно, под диктовку Гёльдерлина, выводит на обратной стороне листа, где от руки записано стихотворение «Кто есть Бог?» два четверостишия, которые поэт посвятил ему. О человеке, я скажу, если он добр и мудр, в чем он нуждается? Есть ли что-то такое, чего достаточно душе, может ли это быть стеблем, спелым побегом лозы, из земли, выросшим той, что его питает? Значит, смысл? Вот в чем, друг, часто возлюбленное, во многом искусство. О, дорогой, я скажу тебе правду! У тебя дух дедала? и леса.